Глава 12. Возражение сэра Хантли. Как только мы с Джеком возвратились после медового месяца, который провели в Венеции и поселились в нашем новом доме, я первым делом решила заняться переоформлением своего наследства на мамочку. Всё последнее время она писала невероятно нежные и тёплые письма, говорила, что ждёт, не дождётся моего возвращения и гордится тем, что у неё есть такая замечательная, успешная дочь. То есть я. Мисс Прикит, которую мы взяли в путешествие с собой в качестве моей компаньёнки, а мамочкиных письмах знала, но держала своё мнение о них при себе. Я видела, что она не верит в искренность мамочки. Да и Джек, как мне казалось, не очень-то доверял ей, однако был согласен на всё, лишь бы я была счастлива. Ну что, скажете мне плохого было в моём желании отдать мамочке то, что по большому счёту и так должно было принадлежать ей. На следующий же день после приезда мы попросили сэра Хантли приехать к нам, чтобы обсудить все детали. Мама в тот день с утра пила чай у леди Слептон и сказала, что приедет к нам только после обеда, чтобы подписать уже приготовленные документы. В тот день я впервые должна была принять в своём доме гостей. И неудивительно, что это заставляло меня немного волноваться. Слуг для нашего нового дома набирала мисс Прикет. Она же и знакомила меня с ними, буквально на бегу, не прекращая при этом готовить дом к приезду гостей. В результате я никого из слуг не запомнила по имени, но решила, что это не беда, и мисс Прикет позднее напомнит мне, и ещё не раз, наверное. Как кого из них зовут? Сейчас же у меня были гораздо более важные дела, чем со слугами знакомиться. Нет, я знала, конечно, что мисс Прикет позаботится о том, чтобы ужин с мамой прошёл на самом высоком уровне. Но перед этим мне предстояла встреча с сэром Хантли. Мы с Джеком сидели в роскошном кабинете нашего нового дома, ожидая приезда сэра Хантли, и Джек спросил меня: "Солнышко, Ты хочешь, чтобы я присутствовал при вашем разговоре с сэром Хантли? Или мне лучше оставить вас наедине? Ну что ты, конечно же я хочу, чтобы ты был рядом со мной, мой милый, ответила я и поцеловала своего несравненного. Как пожелаешь, прелесть моя. Ничего говорить или подсказывать я тебе не стану, просто посижу вот здесь, в уголке, хевнул Джек. Да чего же он был похож в эту минуту на крутово-крутово ковбое из вестерна. Тут вошла мисс Прикет и сказала: "Лорд и леди Дэвиль, к вам сер Хантли". По лицу мисс Прикет было заметно, что она не одобряет то, что я делаю. Нет, напрямую она никогда этого не говорила, но из своего отношения к тому, что я задумала, тайны не делала. Знаете, я всё чаще ловила себя на том, что прислушиваюсь к тому, что говорит мисс Прикет. Похоже было на то, что она отчасти стала занимать в моей жизни то место, которое раньше принадлежало Аните. А я, надо признать, всё ещё тосковала порой, посерединке наполовинку, которую считала когда-то своей лучшей подругой и компаньёнкой. Да и Джег тоже полагал, что мне только полезно будет иметь рядом с собой служанку, которая при этом может время от времени говорить мне правду, какой бы она ни была. что-то вроде шута при дворе средневекового короля. Поэтому я, несмотря ни на что, терпела мисс Прикетт, а кроме того, она словно была для меня отголоском моей прежней жизни, осколком детства, который я взяла с собой в свой новый дом. «Благодарю, мисс Прикетт», — сказала я. «Пригласите его». О, какими круглыми от удивления были глаза у сэра Хантли, когда он вошел к нам в... комнату. Его потряс мой новый дом. Это было ясно. Эх, надо было мне в главном вестибюле Сэра Хэнтли встретить, там на него посмотреть. Облицованный мрамором вестибюль в нашем с Джеком новом доме был достаточно просторным, чтобы в нём без труда поместился весь первый этаж мамочкиного дома на Белграв-сквер. Вдоль стен вестибюля выстроились в ряд античные статуи, греческие или римские, не помню. Римский, кажется. И здесь же начиналась ведущая наверх парадная лестница, тоже величественная, бело мраморная, сказочная одним словом. Мне ужасно не терпелось как можно скорее показать все эти чудеса мамочке, когда она приедет к нам на ужин. Здравствуйте, сэр Хантли. Добро пожаловать в мой новый дом. Мисс Прикит, будьте любезны, попросите горничную принести нам чаю. Слуг и горничных в моём новом доме Оказалось столько, что запомнить их всех по именам было просто невозможно. Чтобы выйти из этого затруднения, я стала называть их по должности. Когда разговаривала с мисс Прикетт, а когда мне нужно было обратиться непосредственно к лакею или горничной, говорила «любезный» или «дорогая». Вот так, а по именам их пусть уж мисс Прикетт запоминает. На то она и назначена у нас старшей экономкой. Мисс Прикетт отдала распоряжение. Немедленно появилась горничная с подносом, и через минуту Сэр Хэнтли уже осторожно прихлёбывал чай, нервно хмуря брови и слушая моё пожелание переоформить папины деньги на мамочку. Джег, как и обещал, молча сидел рядом со мной, сверкал своей голливудской улыбкой и в разговор не вмешивался. Дорогой мой Джег, он к счастью не был из тех мужей, которые всегда порываются говорить сами. не давая своим женам рта раскрыть. Нет, мой герой был не таким. Джек ценил и мой ум, и мое чувство юмора, а порой даже и острый мой язычок. «Леди Девиль», — сказал сэр Хантли, «мой долг, как вашего поверенного, сказать, что ваше решение крайне непродуманно и неразумно. Ваш отец наверняка не хотел бы, чтобы вы переписывали все свои деньги на свою мать». Но какое значение имеют для меня эти деньги с Эрхантли? А обо мне заботится и меня обеспечивает мой муж. Почему же я не могу в таком случае отдать свои деньги матери? Между прочим, именно так ещё сам папа должен был поступить. Вашему отцу хотелось, чтобы у вас было что-то своё, чтобы вы были независимы и выделялись среди всех. Ну, так я и выделяюсь. Папину фамилию я себе оставила. А деньги? Что такого, если я отдам свои деньги маме? Ваш отец дал мне очень ясные и подробные наставления на этот счёт, леди Дэвиль, и потребовал, чтобы я всеми средствами постарался не допустить передачи денег. Но почему он так категорически не хотел, чтобы мама распоряжалась его деньгами? Поймите, я вышла замуж за человека, состояние которого во много раз превышает то, что завещал мне отец. Мне кажется глупостью придерживать в этой ситуации папины деньги при себе, когда я могу отдать их моей бедной маме. Ну, не такая уж она бедная, Кроэлла. Ваша мать получает солидный доход от ваших капиталовложений. Мне очень неприятно говорить, но Он замялся, подыскивая нужные слова. Ну же, сэр Хантли, не мнитесь, говорите как есть, вы меня не обидите, сказала я. Благодарю вас, леди Девиль. Поверьте, мне не хотелось бы вспоминать об этом, но ваш отец очень опасался, что если ваша мать получит доступ к его деньгам, она растратит их, оставив вас ни с чем после своей смерти. Именно потому он и оставил всё своё состояние вам, а не ей. Я взглянула на моего щелкунчика, пытаясь прочитать его мысли. Мне не хотелось, чтобы он плохо думал о моей маме. Но лицо Джека оставалось непроницаемым, и прочитать что-либо на нём было совершенно невозможно. Сэр Хэнтли, похоже, хотел ещё что-то добавить, но опять замялся, опасаясь, очевидно, обидеть меня. Но затем он всё же набрался смелости и сказал: "Траты вашей матери совершенно уму непостижимы, даже для женщины с её достатком. Она отказывается принимать какие-либо советы на этот счёт". и с момента смерти вашего отца неустанно пытается прибрать к своим рукам его состояние я дал вашему отцу обещание оберегать вас леди девиль и намерен сдержать это обещание сер хантли всегда был мужчиной нервным то ли по своей природе то ли в силу своей профессии но таким взвинченным я его пожалуй никогда ещё не видела совершенно очевидно он был глубоко искренне предан моему отцу и верен своему слову. Это всё хорошо, конечно, однако я не собиралась выслушивать подобные гадости о своей мамочке. Она неустанно пытается прибрать к рукам папины деньги с момента его смерти. Ложь. Наглая ложь. Не может такого быть, просто потому что не может. Я не верю этому и не желаю, чтобы вы в подобном тоне говорили о моей матери, сэр. Уверяю вас, это правда, леди Девиль. У меня с собой имеется собственноручно написанная вашей матерью записка, в которой говорится о её намерении выдать вас замуж за лорда Шардботома. У бедняги руки ходили ходуном. Я могла бы избавить его от этих страданий, но мне было так забавно наблюдать, как он дёргается. Прошу прощения, я имел в виду лорда Девиля, поправился он. оно значительно, посмотрев на Джека. О, прошу вас, тетя, зовите меня просто Джек, улыбнулся мой герой, солетуя недопитой чашкой чая. Ах, мой Джек. Он всегда пытался разрядить любую напряжённость с помощью своей волшебной улыбки. Красавец. Хорошо, сглотнул адвокат. Вот, э, прошу вас, прочитайте сами. И он протянул мне, вынутое из кармана письмо. Впрочем, Даже не письмо это было, а просто сложенный в четверть лист бумаги. Совершенно безобидный на вид листок. Но что-то мрачное чудилось мне в нём, смертельно опасное. И мне почему-то ужасно не хотелось даже прикасаться к нему. "Джек, дорогой, ты можешь прочитать, что там?" спросила я. "Разумеется, солнышко", кивнул Джек, забирая записку из дрожащей руки адвоката. "Мне вслух прочитать?" Мне самой не верилось, что я настолько сильно разнервничалась. И что какой-то ничтожный листок бумаги способен гнушить мне такой ужас. Нет. Просто сам пробеги глазами, потом об этом поговорим. Джек развернул бумажный листок, и я увидела, как помертвело лицо моего мужа. Впрочем, Джек очень быстро взял себя в руки и спрятал письмо в нагрудный карман пиджака. «Любовь моя», — сказал он, с глубокой-глубокой печалью, глядя на меня. Ему ничего больше не нужно было говорить. Я и так поняла, что написано в письме. Это означало, что все они были правы насчет моей мамочки. И мой папа, и сэр Хантли, и мисс Прикетт. И они-то тоже, наверное. Но для меня это не имело значения. А разве мамочку не обидело то, что мой папа оставил все свои деньги мне, а не ей? Так почему же ей в таком случае не хотеть, чтобы я вышла замуж за богатого мужчину? Это что, такое страшное желание, что сразу делает мамочку ужасной злодейкой? Нет, конечно. Я старалась больше не смотреть на Джека. Мне невыносимо было читать жалость в его глазах. Я не хотела, чтобы меня жалели, ни Джек, ни кто ли бы другой. Никто и никогда. Всё это не имеет для меня никакого значения. Я по-прежнему желаю отдать деньги своей матери, сказала я. Решение было принято, и отказываться от него я не собиралась. Но леди Дэвиль буквально взвыл сэр Хантли, тряся своими бульдожьими брылами. Вы слышали меня, сэр Хантли? Я приняла решение, и ничто не заставит меня изменить его. Я не желаю больше об этом разговаривать. И мы с Джеком Никогда они не возвращались к тому письму. Я много раз просила Джека показать мне его, но безуспешно. И с такой жалостью он больше никогда на меня не смотрел. Очень хорошо, что не смотрел. Такие жалостливые взгляды мне ещё в старом доме надоели. Там я с детства постоянно ловила их на себе. В моём новом доме ничего подобного никогда не будет. Я начинала новую жизнь. Эта новая жизнь текла счастливо и безмятежно. Много времени я проводила в нашем большом загородном поместье, но довольно часто бывала и в Лондоне, куда ездила повидаться с мамочкой. Жизнь с Джеком походила на сказку. Мы с ним устраивали пышные вечеринки, на которых собирали самых ярких, самых интересных молодых людей и девушек. Регулярно ездили в Америку, проверить, как идут дела в заморских владениях Джека. Мы с Джеком делали буквально всё, о чём я мечтала с детства. Посетили все места, которые мне хотелось увидеть своими глазами. Все мои желания исполнялись, как по мановению волшебной палочки. Стоило мне сказать: "Хочу туда" или "Хочу это", и Джек моментально всё устраивал. Он был прекрасным, несравненным спутником и компаньоном. всегда готовым к любым приключениям, умеющим очаровывать всех вокруг, даже не прикладывая для этого никаких усилий. Ему для этого достаточно было лишь улыбнуться, и всё. Ах, где мы только с ним не побывали! На верблюдах по Египту ездили, бродили по развалинам храма Ангор в Индии, лениво скользили в гондоле по каналам Венеции, ночевали в роскошных гостиничных апартаментах на Манхэттене. Весь мир был открыт для нас, лежал у наших ног. Это была именно такая жизнь, о которой я всегда мечтала. Путешествовать по всему свету, а возвратившись ненадолго домой, устраивать здесь роскошные вечеринки. Потрясающе, не правда ли? Но, пожалуй, ничто, действительно ничто, не могло бы сравниться с тем, как мы отпраздновали мой 25-й день рождения. Разумеется, Джек устроил небывалую вечеринку и, превзойдя самого себя, превратил мой день рождения в событие. Пышностью и размахом, сравнимое разве что с нашей же свадьбой. Интересно, сами-то вы могли бы договориться о том, чтобы венчаться как члены королевской семьи в Вестминстерском аббатстве? Могли бы? То-то же. Чего только не было на том потрясающем, Дне рождения. В саду появились ледяные скульптуры, изображавшие меня в образе самых знаменитых женщин в мировой истории: Клеопатры, Екатерины Медичи, Анны Болейн, Афродиты. Всех и не упомнишь. Среди скульптур били шоколадные фонтаны. Слуги разносили подносы с ледяным шампанским и тарталетками с чёрной икрой. В каждом крыле нашего огромного дома сидели оркестры Играли музыку на любой вкус. В бальном зале было не протолкнуться среди людей, которых принято называть сливками лондонского высшего общества. Эти сливки щедро разбавляли специально приехавшие на мой праздник голливудские кинозвёзды. Такие вечера, поверьте мне, запоминаются на всю жизнь. Поскольку этот праздник, сами понимаете, нельзя было назвать тихим и семейным, моя мамочка на него не приехала. просто прислала мне свой фирменный подарок роскошную меховую шубу. Казалось, что жизнь моя не просто удалась на славу, она была невероятной, потрясающей. У меня был муж, которого я безумно любила, а он любил меня. Наши отношения с мамочкой были прекрасными, но при этом мы жили вдали друг от друга, а это только укрепляет подобные родственные связи. Я была богата, красива и счастлива. Я была леди Круэлла Девил. Но помните древнюю истину: чем выше ты взлетишь, тем больнее будет падать. Вот именно это со мной и случилось. И падение моё оказалось ниже и болезненнее, чем я могла вообразить.